«Девятое нояб. Снова воскресенье. Мне совсем нечего делать, потому что телевизор сломался, а я забыл вызвать мастера. Кажется, я потерял последний чек из колледжа. Не помню». «У меня ужасно болит голова, и аспирин совсем не помогает. Миссис Мупи теперь и вправду думает, что я болен, и она жалеет меня. Она чудесная женщина, когда кто-то болеет». «На улице совсем холодно, и мне приходится одевать два свитера». «Леди напротив стала задергивать занавеску, и мне ничего не видно, не везет».